Принц Алтания отошла туда, где Лишинву не мог ее видеть. По-быстрому переоделась, вернулась. Похоже, герои носят с собой несколько комплектов своего снаряжения на случай непредвиденных ситуаций. И заговорила, глядя прямо на Лишинву. «Забудь о том, что ты видел». «Да, конечно, да я ничего и не видел». «Никогда никому этого не говори». «Я понял. Если ты сделаешь это, я тебя убью. Я ставлю на это всю свою ману». «Я же уже сказал тебе, что не буду этого делать!» Ли Шин Ву пообещал, что сделает все, как она просила, и одарил ее обезоруживающей улыбкой. Принц покраснела и одернула свою мантию. Если бы Джин был здесь, он, вероятно, был бы крайне удивлен тем, как Ли Шин Ву обращался с ней, и без веской причины, как следует, его бы пнул. Но все-таки... Одежда принца, которая отправилась в тренировочный комплекс, одна и вернулась, потерпев сокрушительное поражение, была разорвана в клочья, так что ее истинный пол был тут же раскрыт и лишенву, и кратией. Конечно, они оба уже задолго до этого узнали, что она девушка, но сама принца этого знать никак не могла. «Черт побери, с тех пор, как меня подловили, я уже ничего не могу сделать!» Фух. Сказала принц и тут же сняла с себя ожерелье. В этот момент ее волосы, которые и раньше не были короткими, удлинились до ее талии. Кадык валился, форма глаз немного смягчилась, весь ее внешний вид стал куда женственнее. Он ожидал этого, даже когда видел ее в образе мужчины, но она была невероятно красива. Ее тело, которое раньше не могло похвастаться никакими пышными формами, теперь же... К сожалению, ее тело и теперь почти не изменилось. Примерно в это же время принц уловила пристальный взгляд Ли Шинву, изогнула бровь и сердито посмотрела на него. «Ну и что? На что ты смотришь?» Ее настоящий голос явно принадлежал молодой девушке. Ли Шинву только пожал плечами в ответ на ее яростную реакцию. Он не мог сказать ей истинную причину – поэтому у него не было другого выбора, кроме как сообщить ей некоторые другие факты, которые он выяснил о ней. «Просто мне кажется, что твоя магия значительно возросла, старшая. Ты обычно используешь свою магию, чтобы поддерживать маскировку. Ну, это весьма сложно. Я могу понять, что так и должно быть. Если в Империи кто-то допускает ошибку, он умирает». Тем не менее, она отложила для этого часть своей маны, что означало, что она вполне была готова пойти на связанный с этим риск. «В любом случае, я рад, что ты готова нам помочь». М -м -м. Ли решил ничего больше не говорить. Люди обладали убеждениями, которые они хотели реализовать, какими бы наивными или глупыми они бы ни были. До тех пор, пока она не станет втягивать его в эту глупость, все будет хорошо». «Шинву, ты готов?» «Вполне. А что насчет тебя?» «Не надо меня недооценивать. Когда я вернулась в свою первоначальную форму, я уже им не проиграю. Тогда пошли внутрь». Кратия использовала свою сферу, чтобы поглотить как можно больше окружающей маны, заморозить ее и окружить свое тело. Это была магия на уровне одного из двенадцати генералов. Словно соревнуясь с ней, Принц сконцентрировала Ману в своем посохе, но она была слабее, чем у Кратии. «Черт побери, да почему это новенькое вообще седьмого уровня? Ты скоро сама будешь седьмого уровня старшая. Если это случится, ты ей не проиграешь». «Да как я и думала, ты на самом деле не такой уж и плохой, ли Шенву?» «Шенву, ты ведешь себя как нянька». Они закончили свои приготовления и глубоко вздохнули. После этого сразу же вошли в тренировочный комплекс. И так вышло, что в тот момент, когда Ли Шин Ву вошел в здание, он прекрасно понял, как себя чувствовала принц. Добро пожаловать на девятнадцатое тренировочное упражнение. Внутри находился совсем другой мир. Эй, это же истинная природа магии подпространства все еще не раскрыта. Самое лучшее, чего человек мог достичь в то время, это имитировать атмосферу загадки, обычно применяемую к подземельям, и использовать ее. Однако придворный маг-лидер Фиотейн фон Зельден самоуверенно связал несколько подземелий вместе и использовал их все как единое подпространство. Кратя спокойно объяснила, что в результате того, что это сооружение было заброшено, В течение десятков лет ему была предоставлена возможность развиваться самостоятельно, внутренняя часть этого крошечного тренировочного комплекса в конечном итоге стала размером с небольшой город. Все было именно так, как она сказала. Он не мог разглядеть никаких следов первоначального тренировочного комплекса. Его половина уже состояла из джунглей и пещер. Это все выглядело как дикая местность которая в несколько раз была увеличена в размерах. Кроме всего прочего, повсюду были разбросаны магические ловушки. И... говоря ру ру Чудовищ было так много, что под ними едва было видно землю. К тому же, как и сказала Кратия, все они были монстрами шестого уровня типажа диких животных. Скоро начнутся тренировочные занятия. Вы должны вовремя остановить активацию 297 магических ловушек и уничтожить 666 монстров. Несколько магических ловушек активируются сразу же после начала тренировки, поэтому, пожалуйста, выясните заранее, где они находятся. Эй, с какой стороны на это не посмотри, тут явно не 666 монстров. Мы не можем попасть в следующее помещение, пока не пройдем это тренировочное упражнение, так что у нас нет другого выбора, кроме как разнести весь комплекс. Эй, они уже атакуют, они прямо сейчас атакуют! Приступаем к тренировочному упражнению. Как только слабый голос их гида затих, монстры были освобождены из своих закрытых зон. В это же время активировалось множество различных магических ловушек. Однако Кратия, словно ожидая именно этого момента, пустила во все стороны мороз, который обвивался вокруг нее. Все вокруг замерзло, и земля, и воздух, и все, что было между ними. И над этим сказочным пейзажем, где, казалось, само время остановилось, «Вперед! Шинву! Скорее!» разнесся крик Крати. «Молниеносный спринт!» Он хотел использовать этот спринтерский навык вместе с Джином, но сейчас у него не было выбора. Ли Шанву оттолкнулся от земли и активировал навык спринта высокого ранга – молниеносный спринт. В этот момент стремительно текущая мана, которая текла через его кости, превратилась в золотую молнию и окутала его тело. Это было все равно, что одеться в шкуру животного, которая целиком состояла из молний. Кроме того... Вы сражаетесь против иррационально огромного количества монстров, а также бесчисленных магических ловушек. Навык восстановления стал четвертого уровня. Все характеристики возросли на пять. Эффект также увеличился. Благодаря навыку восстания все характеристики увеличились на 16%. Поскольку здесь находится кратия Мелой, с которой вы заключили тесные, скрепленные контрактом отношения – Все характеристики возрастают еще на 11%. Половина эффекта распространяется и на ваших товарищей. Уровень навыковосстания повысился в невероятно удачное время. Кроме того, эффективность возросла еще сильнее. В одно мгновение его характеристики увеличились на 27%, что также увеличивало силу его навыков, эффективно усиливая мощь Лишинву. Кроме того, Крати, а также Принц, которая временно находилась в его команде, также получили половину силы этих эффектов. Такое ощущение, что моя магия внезапно усилилась. Я пошел. Судя по всему, два дыхания богов-молнии, которые он сжимал в руках, как-то реагировали на его молниеносный спринт, так как молния покрывала его тело, и от него во все стороны летели искры». Он бросился на группу монстров, напавших на его отряд. Это был почти первый раз, когда он использовал навык против монстров, но у него все получалось словно само собой. Это ловушка, это не страшно. Как только он бросился в атаку, сработали магические ловушки, которые Кратия была не в силах остановить. Они вылетали из земли, пытались придавить его сверху, летели ему прямо в лицо, пытались перенести его в другое пространство, отравить или усыпить, но все они бессильно отскакивали от окутывавшей его тела молнии и исчезали. Это была сила стихии, достигшей высокого ранга. Прекрасно. Это здорово. Ли Шен Ву, который понял, что ловушки не могут причинить ему вреда, без колебаний бросился к группе монстров два его клинка, которые распахнулись как пасть зверя, яростно и искусно разорвали на куски стоявших впереди чудовищ. В момент столкновения он убил семерых монстров одним ударом, и когда они исчезли, оставив после себя одни лишь кости, остальные монстры отшатнулись. Однако Ли Шон Ву не остановился. Он продолжал свой молниеносный спринт, и это позволяло ему быстро продвигаться вперед. Он чувствовал себя так, словно внезапно стал джином. Он мог двигаться несравненно быстрее, чем обычно, и скорость его реакции тоже была несравнимой. Ли Шинву пронзал головы чудищ, которые осмеливались нападать на него сверху, и разрывал надвое, и поражал молниями монстров, которые пытались обойти его и ударить по его союзникам. «Хи-хик? Монстры оказывались шокированы и парализованы, просто находясь рядом с ним. Время паралича было чрезвычайно коротким, но на данный момент лишь инву этого более чем хватило, чтобы обезглавить их. Дыхание молниеносных богов, которыми он сейчас пользовался, извергали молнии, и всякий раз, когда они разряжались, тела монстров взрывались. Это принесло с собой даже приятный сюрприз – Хотя поддержание молниеносного спринта очевидно потребляло ману, Лишинвуй не думал с его помощью тренировать свою среднюю кость маны. После десятков лет заброшенности объект невероятно исказился, и в этом пространстве накапливалось все больше и больше маны, так что его кости жадно втягивали окружающую ману и с лихвой покрывали любое потребление маны, которое у него происходило. У него, скорее всего, было так много маны, что она вот-вот грозила переполниться, и он использовал этот избыток, чтобы увеличить размер своих молний. Кость маны и молниеносный спринт образовали идеальную гармонию. Я понял. Возможно... В мгновение ока Ли Шин Ву бросился вперед, десятки раз взмахнул мечом, перебил несколько сотен монстров, а затем кое-что понял. Он мельком заметил это, когда его отряд проходил через подземелье шестого уровня, но, сражаясь с монстрами шестого уровня и одолевая их так легко, он не мог не понять этого окончательно. «Критический удар. Критический удар. Он был очень силен. По-настоящему силен. Критический удар». Поскольку почти все монстры, с которыми он сражался ранее, были выше его по уровню, он избегал их, заставляя их уничтожать друг друга, устраивал ловушки, нападал вместе с союзниками, либо как-то обманывал их, поэтому он думал, что не может справедливо судить о своих способностях. Но он и представить не мог, насколько ошибается. «Критический удар! Критический удар!» Правила кости, громовой разрыв, стихии молнии, чувство боя, кость маны, костяной арсенал, молниеносный спринт и восстание. Эти способности, которые он отчаянно собирал, чтобы стать сильнее, а также опыт и воспоминания врагов более высокого уровня, смешивались вместе и делали его сильнее. Вначале он делал это для того, чтобы побеждать врагов более высокого уровня. Было бы странно не одолеть врагов, которые находятся с ним на одном уровне, независимо от того, исчислялись ли они сотнями, тысячами или десятками тысяч. В этом мире одна сильная личность может растоптать несколько слабаков, и теперь монстры шестого уровня стали лишь теми самыми слабаками, которых он легко мог растоптать. Молния? Фу, захват огненного демона! Прошло две секунды с тех пор, как он начал битву, И за это время Ли Шин Ву убил сотни монстров. Примерно в это же время принц наконец вступила в бой. Крупномасштабная атакующая магия была ее специальностью. Она сделала так, как просила Кратия, наступила на горло своей гордости и подготовила магическую атаку по площади, прежде чем войти в помещение. Магия пламени была настолько сильна, что люди часто замечали, что ни одна другая стихия не может сравниться с ней в плане чистой разрушительной силы. Эта разрушительная сила, а также стремление огня поджигать все вокруг, чтобы гореть еще дольше, были тесно связаны с разрушением и смертью. Эффект от ее заклинания, которое она называла «захват огненного демона», был впечатляющим, И как она и планировала изначально, джунгли были полностью сожжены, а сотни монстров стали золой в одно мгновение. Пламя не погасло, поскольку разрушительное пламя распространялось во всех направлениях и мучило окружающих монстров. «Ха! Да как же!» Это заклинание вытянуло из нее все силы. Принц повернулась к своим спутникам и тут же лишилась дара речи. Зато короткое время, пока она произносила свое заклинание, сотни монстров были порублены бегающим вокруг Лишинву, но сделано, сделано, сделано. Она думала, что у Кратии вообще не осталось энергии после того, как та сотворила такое крупномасштабное ледяное заклинание в самом начале. Но Кратия одной рукой направила свою сферу, чтобы остановить всех монстров, что приближались к ним. Другой рукой Крати очертила магический круг, чтобы обнаружить все магические ловушки и обезвредить их одну за другой. Они проходили через ту самую тренировку, о которой мечтал придворный маг-лидер. ты же сама говорила, что это невозможно. Шинву мне очень помогает, так что сейчас я могу сделать это. Я собираюсь прорваться сквозь все за раз, и ты тоже мне поможешь. Сделано». Именно тогда принц полностью перестала сопротивляться. Кратия была не просто магом более высокого уровня или с большим количеством магии, чем сама принц, но ее познание и понимание магии тоже были куда сильнее, чем у нее самой, что для мага невероятно важно. Обычно существует какой-то предел тому, сколько может вместить в себя даже самое большое подземелье. Но если никто не станет заходить в помещение достаточно долгое время, само собой разумеется, количество монстров в нем будет неуклонно расти, так как они будут не только плодиться сами, но и создаваться самим подземельем. Однако, когда достигается определенный предел, создание монстров замедляется или прекращается полностью. «Да, да им конца не видно! Фу, критический удар!» Но поскольку придворный маг-лидер соединил несколько подземелий и объединил их своей магией, он добился того, что на данный комплекс перестали распространяться ограничения по количеству монстров. Конечно, скорее всего его изначальной целью не было дать подземелью возможность породить бесконечное полчища монстров. Он создал этот комплекс лишь для того, чтобы развивать навыки придворных магов. Однако никто из них так и не отправился на его поиски, и даже сам придворный маг-лидер так и не посетил свое творение. И кроме того, прошло уже несколько лет, так что в результате конкретное помещение превратилось во что-то вроде бесконечно порождающего монстров устройства. Предполагалось, что в девятнадцатом тренировочном центре будет не больше шестисот шестидесяти шести монстров, но на деле их там было по меньшей мере шестьдесят тысяч. О! Критический удар. Лишен Ву скрестил свои дыхания богов молний и нанес резкий удар. Текущая в его клинках мана превратилась в широкую молнию и взорвалась, уничтожив всех попавших в зону поражения монстров. В одно мгновение одна группа монстров была целиком уничтожена, а в земле образовался широкий кратер. Увидев это, принц задрожала. — Как он это? Он что, волшебник? — Шинву куда лучший волшебник, чем ты. Эй, прекращайте болтать и займитесь убийством монстров. Одной из самых крупномасштабных техник громового разрыва была молния. Этот высокоранговый навык определенным способом вызывал выброс большого количества маны стихии молнии и объединял ее с маной в атмосфере в результате чего создавалась и наносила удар с небес одинокая молния. Поскольку это была техника, которую можно было использовать только определенным способом и в конкретной ситуации, она довольно сильно уступала каталитической магии кратии, которая превращала ману в лед безо всяких дополнительных условий. Однако, если рассматривать одну лишь разрушительную силу данной техники – проигрыше она не оставалась. «Чудесно. Теперь я, наконец, могу нормально рассмотреть, что передо мной находится». Лишин Ву проделал в рядах своих врагов брешь, непринужденно улыбнулся, колеблющийся в нерешительности группе монстров и выпрямил спину. Ранее он воздерживался от использования техники, которая потребляла так много маны но когда эта самая мана вливалась в него со всех сторон, было преступно не воспользоваться такой возможностью. Нет, даже не думай об этом. Даже прямо сейчас он использовал более 50% своей маны, но всякий раз, когда монстры умирали, из них выходила целая куча маны, которая в следующую секунду моментально втягивалась в его тело, мигом восстанавливая более половины потерянной. Он на полную использовал эту возможность и нанес удар своими кренками, используя созданную ими молнию, чтобы разрубить стоящих в этом месте монстров за одну атаку. Если бы он сейчас тренировал свою ману, то мог бы сказать, что это была самая лучшая тренировка на свете. Поток стремительно текущей маны. Я ясно его чувствую. Там так много маны, что у меня голова идет кругом. «Но если я смогу полностью его контролировать, то я...» Все его кости ежесекундно поглощали столько маны, сколько в них вообще вылезало, после чего он выпускал ее наружу, а затем снова поглощал такое же количество. Он словно дышал своими костями. Они должны были вдыхать и выдыхать столько маны, сколько могли. Если бы его кости были легкими то они уже давно либо перестали бы функционировать, либо вообще взорвались. Еще разок. Молния. Критический удар. Однако он не был уставшим и не собирался отступать. Его тело, которое было укреплено с помощью правила Кости, никогда не смогут сломать. Скорее казалось, что ему хотелось еще больше маны – поскольку оно вдыхало еще сильнее, чем раньше, и поглощало больше маны, чем влезало в рамки предыдущих ограничений, превращая ее в свою собственную. В этот момент его навык вышел за рамки всех своих ограничений и успешно развился. Навык средней кости маны стал 10 уровня и эволюционировал до уровня высокого ранга. Магия увеличилась на 200, Вы можете умело контролировать ману с помощью одной лишь своей мысли, и теперь вам будет еще легче манипулировать окружающей вас маной. Теперь вы можете более умело реагировать на атаку любого типа, в котором используется мана. Навык правила кости стал девятого уровня. Все характеристики возросли на пять. Теперь вы можете еще эффективнее укрепить свои кости, потратив на это меньше маны». Как и ожидалось, такой разносторонний и высокоранговый навык маны довольно сильно отличался от какого-нибудь обычного навыка. Изначально у Ли Шун Ву было 2025 магии, так что когда уровень кости маны повысился до высокого ранга, его магия увеличилась на 10%. Более того, эффективность данного навыка также возросла, так что эти 10% на самом деле были слегка большим, чем просто 10%. Но он мог выпускать ману из своего тела и поглощать ее быстрее, чем раньше. Поскольку все, что он делал, так или иначе было связано с маной, даже от одного повышения этого ранга его сила в бою уже увеличилась. Более того, уровень правила Кости также повысился – так что теперь в каждый его удар будет вложена еще большая сила. Критический удар. Критический удар. Лишен Ву, подобно бушующему шторму, ворвался в ряды врагов с двумя клинками в руках и стал рубить монстров на куски. Эй, он вдруг ни с того ни с сего стал сильнее. Я не могу проиграть. Принц сполошилась, когда увидела, что Лишен Ву вытворял на поле боя и глаза Крати тоже вспыхнули, пока она произносила еще несколько заклинаний. Они проигрывали Лишинву в магии, несмотря на то, что у них была карма, которая специализировалась только на магии, так что их гордость никак не могла не пострадать. «Я не могу проиграть какому-то новичку». «Так, есть, есть». Хоть настрой принца и был слегка сбит ее неудачей в самом начале, Она решительно собралась с духом и втянула в себя окружающую ману. Она полностью сосредоточилась на том, чтобы как можно быстрее сотворить свое самое мощное заклинание. В этой экстренной ситуации ей было необходимо вырваться за рамки всех своих ограничений. «Огненный демон! Взрыв! Горите в аду, уроды! Пинок огненного демона! Есть! Есть! Есть!» Кратия же, в свою очередь, сосредоточилась на том, чтобы еще быстрее обезвреживать ловушки внутри своего непроницаемого защитного щита. Как она помнила, это определенно было не последнее помещение комплекса. Там было еще минимум парочка комнат, заполненных еще более сильными монстрами и более коварными ловушками. «Мы не можем просто продолжать убивать монстров», так как если даже несмотря на это мы вдруг потерпим неудачу, меня не на шутку пугают перспективы всех тех новых переменных, которые могут возникнуть из-за того, что нам придется участвовать в этом испытании еще один раз. Если это так, то ее задача состояла не в том, чтобы убить как можно больше монстров или найти установленные поблизости ловушки, а в том, чтобы найти ловушки, которые были запрятаны поглубже и немедленно обезвредить их конце концов, именно это и было целью этого тренировочного упражнения. Дело это, она уже совершила несколько подвигов и даже достигла седьмого уровня, поэтому она считала, что у нее может получиться провернуть нечто подобное. Есть, есть, Шинву, ловушек уже осталось не так и много. Тогда выходит, что мне просто нужно перерезать остатки этих ребят. Ли Шинву глубоко вздохнул. Конечно, кислород не мог попасть в его легкие по причине отсутствия таковых, но он все равно был в состоянии подготовиться к новой атаке по площади. Ха! Ли Шен Ву разделил переполняющую его тело ману на две части. Одна часть была потрачена на молниеносный спринт, а другая – на молниеносную тень. Он никогда раньше не пользовался этой техникой – Она по названию была созвучна с титулом генерала Хансен фон Дорта и обрабатывала ману до уникального состояния, даруя укрепляющий тело Бафф. Поскольку Хансен фон Дорт не мог целиком превратить свое тело в молнию, та могла наносить урон и ему самому. Но Ли Шен Ву, который мог свободно менять свою внутреннюю ману, мог не волноваться на этот счет. По крайней мере, Ли Шин Ву намного превосходил Хансена фон Дорта в том, что касалось контроля маны. Как ожидалось, на это уходит невероятно много маны, но это единственное место, где я могу спокойно упражняться в использовании комбинации молниеносного спринта и молниеносной тени, ведь мана тут льется со всех сторон, как из рога изобилия. Молниеносный спринт, который покрывал его молниями снаружи, молниеносная тень, которая наполняла его маной стихии молнии изнутри. Каким будет результат, если объединить эти техники в единое целое? От одной мысли об этом его сердце бешено заколотилось. «Ха! Но совмещать эти два навыка вместе?» «Он едва мог дышать лишь от того, что использовал оба навыка одновременно». Если бы уровень кости маны не повысился до высокого ранга, то он не стал бы даже пытаться сделать это. Но даже несмотря на разрывающую его тело на части боль, Линь Ву стиснул зубы и держал глаза широко открытыми. Из его тела вылетали снопы искр, от чего ему было сложно разглядеть даже то, что находилось прямо у него перед носом. Мощные молнии, которые пронизывали его тело насквозь, вызывали у него невероятную агонию и словно злобно скалили на него свои зубы. Казалось, что эта мощная энергия успокоится только в том случае, если обратиться в прах он сам или его враги. Если это так, то... В тот момент, когда два клинка Ли Лишинву превратились в молниеносные зубы и ярко вспыхнули, молния ударила во все стороны. Земля вздыбилась и небеса закричали в страхе. Тела монстров разлетелись на куски и превратились в кровавую пыль. Навык молниеносной тени стал второго уровня. Сила и магия увеличились на десять. Теперь вы можете более естественно управлять пронизывающей ваше тело молнией. Никто даже не успел увидеть его навыка в действии. Всех монстров либо смело и разорвало в клочья, либо рассекло на части и сдуло прочь. Он собрал ману вокруг себя и присвоил ее себе, а в следующий момент разрядил молнию, сотворив атаку намного сильнее, чем каталитическая магия самой Кратии. «Что он такое? У меня от него мурашки по коже». «Есть! Есть! Готово!» Принц, которая копила магию, чтобы сотворить свое заклинание, в шоке застыла. В отличие от нее Кратия сохраняла спокойствие, и продолжала обезвреживать магические ловушки. Однако в какой-то момент остановилась и она, когда наконец-то обезвредила все ловушки. Но тот факт, что сигнала я не слышала, означает, что мы действительно должны убить всех монстров. Однако монстров осталось не так уж и много. Это было бы невозможно сделать, если бы Кратия пришла в одиночку, даже если бы в ее распоряжении было сто лет, так как пока она будет обезвреживать магические ловушки и убивать монстров, их будет лишь все больше пребывать. Шинву даже и сам не подозревал, насколько он силен, да? Когда Ли Шинву сражался с монстрами, он производил впечатление весьма сильного воина, но кратя скорее видела в нем мага, чем воина. Несмотря на то, что он был достаточно опытен, Он каждый раз без колебаний ставил на кон свою жизнь и сражался с врагами, когда победа далеко не была гарантирована. Так что ему всегда нужно было готовить альтернативные методы одержания победы над своими врагами. Даже если противник был ему по силам, он на время отступал назад и спокойно оценивал ситуацию, а уже затем продумывал свою тактику боя. Однако он делал так не из трусости. Шинву делал так для того, чтобы быть в состоянии с гарантией сокрушить своего противника. Из-за этого он в итоге недооценил свои собственные способности. Но, если честно, его способности были настолько поразительны, что вряд ли возможно было бы найти у него хоть одну слабость. Кратия лишь изумленно потрясла головой. «Конец!» как Крати ненадолго была погружена в свои мысли, клинок Лишинву пронзил голову последнего монстра. В этот момент действие молниеносной тени и молниеносного спринта закончилось, и он чувствовал себя выжатым, как лимон, но в то же время он был невероятно рад. В первый раз ему это не удалось, но он, наконец, нашел ключ к тому, как можно совместить молниеносную тень и молниеносный спринт. «Тренировочное упражнение пройдено. Поздравляем. Теперь вы можете пройти следующее помещение». Знал ли Гид вообще, насколько трудной была эта тренировка? Весь этот маленький мир скрылся с их глаз в тот же момент, как они услышали этот монотонный голос. Теперь они могли свободно перейти к следующему помещению тренировочного комплекса. Прошла уже неделя с тех пор, как группа Лишинву вошла в магический тренировочный комплекс. Они сделали несколько передышек и каким-то невероятным образом смогли зачистить двадцатое помещение. Затем они почти целый день потратили на отдых и когда почувствовали себя полностью готовыми, вошли в двадцать первое помещение и продолжили сражаться. Ли ву думал, что это помещение можно считать равноценным десяти подземельям высокого уровня. Такой вывод он сделал, основываясь не на одном лишь количестве монстров. «Кратия, они появляются прямо у тебя за спиной!» «Кьюк, да какого уровня магия здесь была задействована?» «Подходите, все, кто пришел, я все равно сожгу всех! Глаза огненного демона!» Он в этом уже несколько раз убедился но каждое помещение развилось совсем не в том направлении, в каком предполагал Создатель. Дело было не только в количестве монстров, он учитывал и подкрепляющую их магию, которая действовала в этом помещении, и магические ловушки тоже. Несколько подпространств пересекались друг с другом, из-за чего размеры комплекса увеличились в объеме, И в процессе этого расширения, из-за резкого приумножения количества маны, усилились и магические ловушки. Что еще хуже, локализации возникновения монстров во время этого процесса перенеслись в максимально неудобные для героев места. «Активирую магию укрепления. Активирую магию укрепления». «А погодите-ка секундочку. Это случайно не...» «Ну что за дурдом? Крати, вернись! Я кому сказал? Вернись!» Магия укрепления должна была активироваться только в том случае, если им не удалось бы обезвредить магические ловушки. Но поскольку те изменились, они активировались сами по себе, к ним даже не пришлось прикасаться, и теперь монстры подвергались постоянному усилению. Если вдруг совпадет несколько условий, то может случиться что-то, чему они никак не обрадуются. Металлическая обезьяна-химера седьмого уровня. Например, может внезапно появиться элитный монстр седьмого уровня, несмотря на то, что здесь находятся лишь монстры шестого уровня. «Вот дерьмо. Да что это за чертовщина? Что это вообще за химера? Если ты пойдешь туда, ты погибнешь без вариантов, старшая. Погоди, нет справа. Кратия, обезвредь вон ту ловушку. Я это сейчас и делаю. Есть». Существует техника рисования, известная как декалькомания. Художник рисует на поверхности какого-то материала, который не впитывает пигмент, а затем либо складывает его пополам, либо берет чистый лист бумаги и подкладывает под него. В любом случае, изначальный рисунок передается без малейших искажений. «Есть! Шинву! Тебе пока нужно отступить. Я возьму его на себя, так что отступай!» Пространство расширялось и многократно объединялось, чуть ли не скручиваясь узлом. Вскоре любые правила и хоть какие-то намеки на порядок были утрачены, и все перемешалось. В результате этого хаоса все было воссоздано совершенно по-другому. Эта химера, сплетенная из одновременно появившихся в одном месте бесчисленных монстров, тоже была следствием этого хаоса. Если придворный маг-лидер ставил своей целью неминуемую смерть всех зашедших внутрь, можно было лишь поздравить его с успешно проделанной работой. «Мы никак не можем его прижучить. Как мы можем победить элитного монстра седьмого уровня? Мы все погибнем. Единственное, что мы сейчас можем сделать, это погибнуть, старшая. Пожалуйста, разберись со слабыми монстрами, а я позабочусь об этой твари. Ты же сам шестого уровня!» Принц отважно и безостановочно сражалась против обычных монстров шестого уровня, но как только появился элитный монстр седьмого, металлическая обезьяна-химера, она словно полностью утратила всю волю к борьбе. Однако Ришинву, перехватив поудобнее дыхание богов молний, ухмыльнулся ей. «Ты же знаешь, что я не простой герой шестого уровня». «Он жутко бесил ее». Но принц не могла не кивнуть. Одно прохождение этого комплекса уже должно было давать кучу кармы из-за трудностей, выпавших на их долю. Из-за постоянного участия в ожесточенных битвах навыки принца невероятно возросли. Не будет привлечением сказать, что она стала совсем другим человеком. То же самое произошло и с Кратией. Ее контроль над магией с каждым днем становился все совершеннее, и ее каталитическая магия, способная изменять ману вокруг нее с помощью сферы, тоже существенно развелась. Кроме того, ее максимальные магические способности тоже возросли. Но... но всякий раз, когда ее приветливый и кроткий младший товарищ выходил на поле боя, он был в силах легко разметать своих врагов, словно тайфун. Ли Шэн находился за пределами ее понимания. А он сказал, что Бог дала ему возможность окутать его тело в мощную молнию, так что по этому поводу у нее не было вопросов. Если Ли Шэн был воином, способным собрать огромное количество маны, что также можно было объяснить его походом сад Бога, но складывая все это вместе и оглядываясь на свое собственное развитие, Она четко видела, что самая большая проблема была в том, что Лишинву намного превосходил по силе и ее, и Кратию. Когда они после передышки прошли двадцатое помещение, она списала это на навык высокого уровня. Однако теперь все сомнения отпали. Всякий раз, когда он проходил очередное помещение, он становился намного сильнее». Он стал быстрее, особенно по сравнению с тем, что было в двадцатом помещении. И сильнее, и магия тоже увеличилась. И эти изменения настолько явные, что даже не очень опытный в ближнем бою человек вроде меня это заметит. Его развитие шло намного быстрее ее. Как такое вообще возможно? Неужели он купил кучу препаратов в секретном магазине и принял их все залпом? Нет. Периум делился между ними троими поровну, и она прекрасно понимала, что если бы ее догадка была верна, ему бы досталось другое количество Периума. Наверное, у него пару раз повысился уровень его навыков, их достижения должны быть приблизительно одинаковыми. Так как такое возможно? Конечно, рост характеристик у разных людей отличается, отрицать это глупо, но все-таки это же все равно «слишком быстро», «Слишком? А что насчет Лойда? Он был воином шестого уровня, который уже подобрался совсем близко к следующему уровню. Он был весьма силен, и под бафом он мог легко расправляться с монстрами без нужды отступать. От этого она чувствовала себя за ним, как за каменной стеной, и ощущала спокойствие всякий раз, когда Лойд защищал ее, закрывая своим телом. Она всегда хотела быть рядом с ним». Но сейчас она даже не могла вспомнить, какие у него были способности. Вместо этого ее все воспоминания заполнялись бурей, грозой, сносившей все на своем пути. Фу, «Да не в жизни. Если они с Лойдом будут сражаться один на один, Лойд никогда не проиграет. Он никак не может потерпеть поражение». Через силу пробормотала она, хоть и не была уверена в своих собственных словах. Даже если Ллойд в силах победить Ли Шинву прямо сейчас, Ли Шинву определенно собирался стать сильнее его уже в ближайшее время. С его-то чудовищным темпом развития. «Кратия, ты можешь использовать тот дебаф, который использовала в прошлый раз. Он будет немного слабее, хотя ты сейчас намного сильнее, чем тогда Шинву, и наши противники тоже куда слабее». Ли Шенву и Кратия обменялись парой слов, улыбнулись и повернулись к своему врагу, пока принц изо всех сил боролась с паникой на фоне. всю прошлую неделю Ли Шенву постоянно использовал эти два навыка, и теперь, когда он уже знал, что они совмещаются друг с другом, он сразу применил на своем теле и молниеносную тень, и молниеносный спринт. Металлическая обезьяна Химера – элитный монстр седьмого уровня с поистине ужасающим внешним видом, настоящий слепок из различных монстров. Достигнув седьмого уровня, она приобрела титанические силы, размер и броню. Ее интеллект, должно быть, тоже улучшился. Несмотря на ее яростный рев, она продолжала стоять в защитной стойке и не спешила бросаться в бой». Ее сила, скорее всего, приблизительно соответствовала силе Ли Шинву, так что это поведение было вполне обоснованным. Так или иначе, мои характеристики увеличились примерно на тысячу. Принц не знала, каким образом Ли Шинву смог так быстро развиться, но ответ лежал на поверхности. Он использовал укрепление костей. Они сражались с десятками тысяч монстров шестого уровня, так что вполне очевидно, что после победы над ними остались десятки тысяч костей. Кратия, которая была в курсе этой ситуации, без напоминаний отдавала кости Шенву, и он сказал принц, что у него есть много пропусков в секретный магазин, и что он может продать их ей, если она отдаст ему все кости. Половину из них он сохранил для Джина, но также так у него оставалось более 30 тысяч штук, от такого его характеристики не могли не повыситься. Это настоящая золотая жила. Эффект был меньше бы, пройди я через десять, нет, двадцать подземелий, а на это ушло так мало времени. Мне следует поблагодарить придворного мага-лидера, если я его когда-нибудь встречу. От прохождения одного только первого помещения тренировочного комплекса его характеристики выросли на пятьсот, а после второго помещения еще на 300. Уровень всех его навыков также повысился, что принесло ему еще 100 дополнительных характеристик. Такое изменение сложно не заметить. Более того, прямо сейчас... Вы сражаетесь с высокоуровневым врагом. Благодаря навыку восстания все характеристики возросли еще на 16%. Поскольку он сражался с огромным количеством врагов, его навык восстания уже активировался, а характеристики увеличились. Но теперь его навык вновь активировался, увеличив его характеристики на 43%. Это не так уж и сильно отличалось от повышения уровня. Мои характеристики уже превысили 6000. Так что... Это заполнило бреши, которые еще могли оставаться в его навыках даже если бы на его стороне не было Крати с ее дебафом, он все равно мог сразиться с монстром седьмого уровня. Из-за общей напряженной ситуации и постоянных сражений, пережитых ими в последнее время, Лишенвул теперь имел несколько более объективное представление о своей силе. Ладно, тогда приступим. <р fashion> его молнии вздыбились, словно хищные клыки когда он бросился на металлическую обезьяну-химеру. Та яростно зарычала, не собираясь отступать, и внезапно приказала стоящим поближе монстрам атаковать Ли Шинву. Стратегия в целом честная, но по ее виду так не скажешь. «Принц... А я... А, черт, я сейчас!» Наблюдавшая за происходящим Кратия резко подала сигнал принцу. К счастью, та успела среагировать вовремя. Выпущенный ей огонь мгновенно сжег монстров дотла, а Лишен Ву сметел десятки оставшихся на ногах монстров сильным взмахом своего дыхания бога молнии. Черная энергия смешалась с молнией, создав гигантский рок, чрезвычайно острый и до поры скрытый рок, теневой рок. А он все еще не был в силах проецировать тени, но он мог активировать часть способностей увеличения средней способности «Теневого рога», от применения чего рог увеличивался в размерах. Металлическая обезьяна-химера обладала рефлексами под стать элитному монстру седьмого уровня. Она вытянула свою покрытую толстой броней лапу и попыталась блокировать удар. К несчастью для нее, эта броня разлетелась на куски, и тень, преодолев преграду, прошла дальше – пронзая предплечье монстра. Критический удар. <истрит> Монстр издал ужасный крик, его лапы затряслись. От его движений все пространство вокруг начало искажаться, и все магические ловушки активировались одновременно, избрав своей целью Ли Шин Ву. Он может и ловушки контролировать. Ли Шин Ву с трудом смог не выдать внутреннего ошеломления. Но он доверял своим товарищам и потому решительно продолжил наступление. Его молнии засверкали ярче. Прежде чем магические ловушки поразили Ли Шин Ву, на всю округу обрушилась стужа. Ловушки на время отключились, и движение металлической обезьяны химеры тоже замедлилось. В следующий момент из Ли Шену вырвалась его внутренняя энергия и он обрушил на монстра новую способность – удар двух молний. Быстро как молния и беспощадно как лавина. Молния сконцентрировалась в его руках и мечах, сделав оба лезвия похожими на драконьи зубы. Он обрушил оба своих меча на голову химеры. Через тело монстра с треском прошел настолько сильный электрический разряд, что от одного его вида по коже бежали мурашки – «Есть! Есть! Есть!» Ли Шин Ву, чья атака увенчалась успехом, уклонился от мощной контратаки Химеры и на время отступил, в то время как Кратия даже не озаботилась тем, чтобы оценить состояние Ли Шин Ву и продолжила заниматься обезвреживанием ловушек. Поскольку теперь они знали, что металлическая обезьяна Химера способна контролировать магические ловушки, Кратии необходимо было обезвреживать их как можно быстрее, чтобы группа не подвергалась еще большей опасности. «Принц, разберись пока с монстрами!» «Ребята, да вы совсем чокнутые, что ли?» а -а -а -а! Принц уже так замоталась, помогая им, что ей хотелось плакать. Будь она сейчас с Ллойдом, они бы помахали монстрам ручкой и сбежали бы из такого боя как можно скорее. «Ну, что, черт возьми, не так с этими ребятами?» Они словно наслаждаются этим хаосом, высасывая из него энергию. «Ребята, если вы сейчас помрёте, я сбегу». «Мы не помрём, если ты будешь делать то, о чём мы просим». «Старшая, пожалуйста, разберись с этой стороны тоже». «А, да вы серьёзно?» Благодаря незаменимой помощи Кратии и Принца, количество монстров, которые преграждали путь Ли Шен Ву, значительно уменьшилось, и магические ловушки обезвреживались по одной-две за раз». Все еще оставались некоторые внешние факторы, способные представить для него опасность, но с этим он мог смириться. Ни один из них, за исключением той самой гориллы седьмого уровня, не мог причинить серьезного вреда превратившемуся стремительно летящую молнию Лишинву. Но когда он ненадолго отвлекся на монстров шестого уровня, металлическая обезьяна Химера воспользовалась этой ситуацией, И по ее действиям стало понятно, что она собирается контратаковать. Для начала она распылила повсюду свою ману, и затем заставила ее завибрировать, чтобы рассеять ману Лишшнву. Монстр превратил броню на себе в клинки и попытался разрубить Лишшнву пополам. Но по иронии судьбы это дало Лишшнву еще один шанс развиться. Он разом уничтожил мою внутреннюю и внешнюю ману. В тот момент, когда Мана Ли Лишинву покинула и его нутро, и его внешнюю оболочку, он смог одновременно использовать молниеносную тень и молниеносный спринт, хотя до сих пор с трудом мог использовать их даже по отдельности. В следующее мгновение почти отрубленная лапа обезьяны взлетела в воздух. Через ее стальную кожу прошла светящаяся золотом трещина. Рана, оставленная Ли Шин Ву, начиналась от запястья и тянулась через плечо до самой шеи, даже почти дошла до головы. Трещина протянулась вплоть до ее головы, где в итоге оказался Ли Шенву. Он деактивировал и молниеносный спринт, и молниеносную тень, и теперь пытался отдышаться, но никак не мог забыть то чувство гармонии, испытанное только что. Мне казалось, что я возношусь, за пределы всех ограничений моего тела. К сожалению, он сумел пользоваться этим лишь долю секунды, так что не успел выучить этот навык. Но, по сути, это к лучшему. Получи он этот навык сейчас и начни его использовать, то не смог бы нормально развиваться. Этого пока вполне хватит. Я уверен, что именно упорные тренировки позволят быстрее овладеть этим навыком». Лишен гордо улыбнулся. Одновременно трещины пошли по всему телу обезьяны. Она пробормотала что-то бессвязное, попыталась дотянуться рукой до Лишанву и вскоре развалилась на куски. Вы с небольшой группой товарищей столкнулись с крупным монстром более высокого уровня в открытом бою и смогли его одолеть. Ваша подавляющая сила сделала разницу в уровнях бессмысленной. Все характеристики повысились на три. «Стихия молнии высокого ранга стала третьего уровня, а магия возросла на двадцать. Вы приобрели два миллиона семьсот девяносто одну тысячу восемьсот восемьдесят периум. Вы приобрели реберную кость металлической обезьяны-химеры седьмого уровня. Эй, если ты закончил, прекращай позировать и помоги нам уже. Уже иду». Несмотря на то, что он победил элитного монстра седьмого уровня, тренировка была еще не окончена. Тут оставалось несколько монстров и парочка магических ловушек. В следующем помещении этого комплекса все, вероятно, станет еще хуже. Ли Шен Ву быстро поднял с земли добычу и сосредоточил все свои мысли на одной вещи.